Глава двадцать 26. Я устроился на камне. Стоило прекратить движение, как началась дрожь, когда под одежду проник холодный влажный воздух пещеры. Однажды я заблудился в темноте на Шотландском острове. Тогда казалось куда уж хуже. Оказывается, есть куда. Очень хотелось попробовать найти в темноте путь к проходу, которым я сюда пришел, вернее приполз. Я знал, что он где-то близко, а уж из штольни выбраться на поверхность казалось проще простого. Но, двигаясь вслепую, можно потерять ориентацию. И даже если я нащупаю какой-то проход, откуда мне знать, что это тот самый? А если он меня приведет в другую пещеру, откуда нет выхода? Нет, надо оставаться на месте. Скоро полицейские обнаружат сломанные ворота и мой бумажник. Очнутся поиски. Если я сумел найти ведущий сюда проход, то и они, несомненно, отыщут. А если нет? Я попробовал оживить телефон, надеясь, что какой-нибудь остаточный заряд осветит дисплей на несколько секунд. Не получилось. Теперь у меня было время подумать, и я пришел к выводу, что все мои действия были невероятной глупостью. Даже если бы я догнал Монка, то вряд ли стал бы с ним драться. Мне не пришло в голову взять пистолет у Стефани. Если бы он сейчас был у меня, я не смог бы им воспользоваться. Я не умел стрелять. Нет, надо было оставаться у автомобиля, ждать помощи и следить за состоянием Миллера и его напарницы. Вместо этого я сидел под землей в пещере, о существовании которой, может, никто не подозревает. В то время как Монг... Я положил голову на колени и обхватил их руками в попытке сохранить те частицы тепла, которые оставались. Ощущение времени было давно потеряно. Сколько я тут просидел? Час? Два? Пять минут?» У меня были часы, но в темноте циферблат не разглядишь. Дрожащий, съежившийся, я напрягал слух, но ничего не слышал, кроме шорохов и плеска воды. Вскоре я начал кричать, пока не заболело горло. И опять ответом мне было лишь журчание воды. Чувствуя себя беспомощным, как никогда в жизни, я закрыл глаза и попытался расслабиться. Странно. Но я заснул. Настолько, видимо, выбился из сил. Проснувшись, я несколько секунд не понимал, где нахожусь. Зачем-то засуетился, стал подниматься и, чуть не ударившись о камень над головой, снова сел. Теперь уже полностью осознавая безвыходность ситуации. Принялся разминать затекшие ноги. Неожиданно до меня донесся какой-то шум. Показалось, будто упали несколько камней. Я замер, прислушался. Шум повторился и больше не прекращался. Становился громче. Ко мне кто-то приближался. «Сюда!» — крикнул я. «Сюда!» С бешено колотящимся сердцем я вглядывался в темноту. Наконец вдалеке появился свет. «Сюда!» «Сюда!» Танцующий желтый луч фонарика тянулся в мою сторону, и только когда он стал ярче, я сообразил, что свет движется с дальнего конца пещеры, а не со стороны входа в рудник. Это не группа спасения, а... Крик застрял в горле. По мере приближения света во мне росла унылая покорность судьбе. Вот уже можно было разглядеть огромную махину, уродливую бритую голову. Я чувствовал исходящее от него зловоние. Монг остановился в нескольких футов от меня. Чуть опустил фонарь, и я увидел, как тяжело вздымается и опускается его грудь. Каждый вздох сопровождался слабым хрипом. Грязная армейская куртка была ему мала, едва не лопалась на массивных плечах. Он долго рассматривал меня своими... глазами-пуговицами, а затем негромко бросил. «Чего расселся? Вставай!» В этом подземном лабиринте Монк ориентировался, как у себя дома, протискивался сквозь узкие расщелины, ведущие в проходы, которые, казалось, пронизывали скалу во всех направлениях, где-то можно было идти, выпрямившись во весь рост, а где-то лишь ползти. Всюду сверху капала вода. Он без колебаний заползал в щели, куда я никогда бы сам не рискнул сунуться. И, несмотря на свои габариты, ни разу ни за что не зацепился и не ударился. На поверхности Монг выглядел огромным неуклюжим увольнем, но здесь обнаруживал удивительную ловкость. Это была его стихия. Он молча двигался вперед, не оборачиваясь. Казалось, ему было безразлично, следую я за ним или нет. Я заставил себя идти не сразу, а только когда впереди начал меркнуть свет. Монг, конечно, знал, что я иду сзади. Я ощущал безнадежность. Все на свете потеряло смысл. Какого черта я залез сюда, в это подземелье! Зачем? Куда он меня ведет? Мысль, что. Выход на поверхность становится все дальше, приводила меня в ужас. Мне просто некуда было деваться. Если бы монк хотел меня убить, он бы давно это сделал. И самое главное, я должен найти Софи. Мы вышли в проход, где можно было идти, не сгибаясь. Монк двинулся дальше, не останавливаясь. Вот тут я его догнал и, запыхавшись, спросил. — Где Софи? — он продолжал идти, молча, не замедляя шага. И тогда я схватил его за руку, похожую на кусок дерева. — Ты только скажи, она жива? — Заткнись. Монк высвободил руку, без малейшего усилия, но я повалился на землю. И с трудом поднялся, встав вначале на четвереньки. Его голос наполнил пространство хриплым громыханием, Монк повернулся, чтобы продолжить путь, но вдруг оперся о камень и согнулся почти вдвое, сраженный приступом жестокого кашля. Острые спазмы долго сотрясали его плечи, затем он сплюнул комок мокроты, тяжело дыша, вытер ладонью рот и двинулся дальше. Я шел за ним, обдумывая увиденное. Мне и раньше все это казалось подозрительным. Его влажное хриплое дыхание в телефонной трубке, то, что он сплюнул на пол в доме Уэнрайта, и вот сейчас этот кашель подтвердил мои предположения. Монк серьезно болен. Правда, это не делало его менее опасным. Силу этого человека оставалось еще достаточно. Я едва За ним поспевал, понимая, что если отстану, то пропаду. Сейчас Монг был моей единственной надеждой. Я плелся за ним вверх по проходу, устремив взгляд в его широкую спину, утопая в воде, и вдруг свет погас. Я резко остановился, отгоняя мысль, что это садистский трюк оставить меня здесь, медленно умирать. Вскоре свет Забрежжил справа и одвинулся к нему и остановился у расщелины в скале. Хрипы монка доносились с противоположной стороны, что означало, что он уже туда пролез. Как ему это удалось, невозможно представить. Расселина тянулась вверх под острым углом, я начал протискиваться в нее, стараясь не потерять из виду слабеющий свет. Но он быстро тускнел. И вот, наконец, наступила темнота, и я больше не слышал шагов Монка. Теперь главное было не останавливаться, не давать страху парализовать тело. Затем проход, сделав резкий зигзаг, неожиданно расширился, и я увидел впереди свет. А вскоре оказался в небольшой пещере, где меня после кромешной темноты ослепил тусклый, стоящий на полу фонарь. Неподалеку газовый нагреватель с шипением вырабатывал тепло, без которого в этой пещере можно было бы замерзнуть. Когда мои глаза привыкли к свету, я разглядел на полу сумки, бутылки и банки. Монк присел на смятое одеяло, глядя на меня своими мертвыми глазами. В углу, съежившись под одеялом, лежала Софи. Она тоже смотрела на меня. «Боже! Дэвид!» Я опустился рядом с ней на колени, и она, дрожа всем телом, обвела руками мою шею. «Теперь все будет в порядке», — прошептал я, гладя ее волосы. Видеть Софи живой и, кажется, невредимой, было огромным облегчением. Бледное, лицо заплаканное — Садина по-прежнему багровая, но было в ней что-то не совсем нормальное, на что, переполненный эмоциями, я поначалу не обратил внимания. — Как хорошо, что он тебя не тронул, — сказал я. — Пока нет, — отозвалась она. — Что бы там ни было на уме у этого дартмурского маньяка, но по сравнению с другими его жертвами. София выглядела много лучше. Правда, пока? Он наблюдал за нами, свесив с колен свои огромные руки, поцарапанные и всадинах. Я поискал впадину у него на лбу, но она сейчас пряталась в тени. Если кое-что подправить не очень много, то можно было бы писать портрет пятикантропа в его пещере. И болен он был, кажется, серьезнее, чем я думал. Опущенные в изнеможении массивные плечи, осунувшееся лицо болезненного желтушного оттенка, хриплое дыхание со свистом — все это свидетельствовало о наличии тяжелого респираторного заболевания, скорее всего, пневмонии. Человек в таких условиях долго не протянет. Но Монг не был нормальным человеком, так что его болезнь пока ничего не значила. Он пристально смотрел на нас своими темными, не мигающими глазами. Я поежился под его взглядом. «Зачем тебе два заложника? Отпусти ее». «Мне вообще не нужны заложники», — ответил он, скривив рот в привычной усмешке. «Думаешь, я тебя не помню? Но теперь ты не такой храбрый, как тогда. Правда?» К сожалению, сейчас храбрости во мне было кот наплакал. «Так зачем ты привел нас сюда?» «Я привел ее, а ты сам пришел за мной. Но ты нашел меня. Зачем?» монк отвернулся чтобы откашляться затем оперся о каменную стену его дыхание успокоилось но легкие действовали как сломанные кузнечные мехи спроси ее я повернулся к софи она дрожа прижалась ко мне я мы услышали твой крик он донесся сюда Я тогда сказала ему, что ты сумеешь помочь. В чем помочь?» София осторожно посмотрела на Монка. «Понимаешь, он... он говорит, что не может вспомнить». «Да, не могу!» — неожиданно крикнул Монк так, что чуть не затрясли стены маленькой пещеры. «Стараюсь, но не могу! Хоть убей!» «Раньше это значение не имело, а теперь имеет!» Монг провел покрытыми струпьями руками по черепу, на котором уже начала отрастать щетина. Его рот болезненно скривился. «Мне нужно знать, что я натворил!» В этой тесной пещере... понятия времени не существовало. По пути сюда я сломал часы, разбив стекло, и теперь стрелки застыли между двумя и тремя часами. Неизвестно, дня или ночи. Впрочем, какая разница? Свет от фонаря на полу, сопровождаемый убаюкивающим шипением газового нагревателя, придавал всему окружающему потусторонний вид. Духота не облегчала состояние Монка, но пока еще было терпимо. Я сел на ватное одеяло и прислонился к стене. Софи, свернувшись, прижалась ко мне. Монк, похоже, успокоился. Он тихо сидел, опустив голову, и в этой позе казался странно беззащитным. Я подумал, что он заснул. «Что он имеет в виду?» — прошептал я. Софи молчала. Я говорил очень тихо, не сводя взгляда с Монка. «Какая помощь ему нужна!» «Ой, этот свет такой яркий!» — простонала Софи. «У меня от него болит голова». Я изменил позу, чтобы загородить ее от фонаря. «Софи, давай рассказывай, это важно!» Он... — проговорила она, массируя виски и с опаской поглядывая на Монка. Говорит, что не может вспомнить ничего об убийстве этих девушек и не помнит, чтобы где-то их закапывал. Он думал, что я могу ему помочь, потому что говорила насчет помощи в отыскании захоронений. Но одно дело — стимулировать память, а другое — ее вернуть. Тут я бессильна. Софи тихо заплакала. Я протянул ее к себе. Пожалуйста, успокойся и продолжай. Она вытерла глаза. Вот почему он копал эти ямки у захоронения Тины Уильямс. Думал, что если найдет что-нибудь, увидит трупы, это заставит его вспомнить. Поэтому он тогда погнался за нами, увидев меня. Но я ничем не могу ему помочь. Я погладил ее спину, осторожно наблюдая за Монком. Что он имел в виду, говоря, что раньше это значение не имело, а теперь имеет? Не знаю. Но когда я услышала твои крики, понимаешь, было ясно, что ты в беде. И единственный, кто мог тебя выручить, был он. Я сказала ему, что ты, наверное, поможешь. Видимо, не следовало этого делать. Она снова принялась плакать, пока в изнеможении не заснула. Я погладил ее спину, затем попробовал подняться, но не смог. Не было сил. Все тело болело, я чувствовал себя совершенно разбитым, но обязан был бодрствовать. Напротив меня... На одеяле неподвижно сидел монк. Считалось, что он лжет, утверждая, что не может вспомнить, где захоронены сестры Беннет. Оказывается, действительно не может. Хотя какое то имеет значение? Допустим, у него определенного типа амнезия. Но разве от этого он перестал быть маньяком? Я тщетно пытался придумать способ, как отсюда выбраться, сознавая, что его не существует. Монг по-прежнему сидел, не двигаясь, глубоко и мерно дыша. Может, попробовать убить маньяка, пока он спит? Но даже если предположить, что мне удастся это сделать, и он не проснется и не разорвет меня на части, я ведь понятия не имею, как выбраться отсюда на поверхность. Я стал оглядывать пещеру в надежде увидеть что-нибудь, что могло бы помочь. На полу валялись пустые бутылки из-под воды, обертки от еды, канистры из-под бензина и использованные батарейки, маркировка на которых свидетельствовала, что они пролежали тут много лет. Монк принес их, когда прятался в этой пещере в первый раз. Недалеко от меня валялись разорванные в клочьи. телефонная книга и аптечные пакеты с микстурой от кашля, антибиотиками и небольшими коричневыми бутылочками, в которых я распознал нюхательную соль. Вначале она меня озадачила, но я вспомнил, как несколько дней назад полицейская собака не смогла взять след. Нюхательная соль содержала нашатырь. еще там был пластиковый пакет, наполненный дурно пахнущей землей. Этот мускусный запах был мне знаком, но я не мог понять откуда. Поглядывая на Монка, я продолжал копаться в его вещах. Осторожно сдвинул крышку на одной коробке и застыл, увидев, что лежит на дне. Черный цилиндрический фонарик. До него можно было дотянуться. Если он исправен, тогда еще есть надежда. Может, нам удастся усыпить бдительность Монка и... Осторожно, чтобы не потревожить Софи, я наклонился к фонарику и протянул руку. Мои пальцы были всего в нескольких дюймах от него, когда я ощутил тревогу и поднял голову. На меня смотрел Монк. Вернее, его взгляд был устремлен на какой-то предмет. Я облизнул пересохшие губы, пытаясь сообразить, что сказать. Но тут он вдруг вскинул голову, скривив рот в своей извечной усмешке и... Захохотал. Это был жуткий, сдавленный смех, внушающий суеверный страх. В его горле клокотала мокрота. постепенно смех становился громче и тоном выше плечи судорожно тряслись затем он к неожиданно силой ударил своим покрытым струпьями кулаком в каменную стену и не поморщившись продолжая смеяться ударил снова софи пошевелилась во сне Не отрывая взгляда от монка я погладил ее плечо и она затихла тем временем смех монка начал стихать в любой момент я ожидал что он повернет свои мертвые глаза в нашу сторону, но он нас вообще не замечал наконец последние бульканье вырвались из его груди и он застыл полуоткрыв рот будто под наркотиком с руки которой он колотил а стену капала кровь. Вот оно что! Монг подвержен припадкам, одной из разновидностей эпилепсии. Я знал, что он психически неустойчив, но это было совсем иное. Страдающие подобными заболеваниями не осознают своих припадков, и когда они заканчиваются, не понимают, Что с ними случилось? Почему же никто об этом никогда не говорил? Я вспомнил слова Роупера, произнесенные восемь лет назад. Он тут взбрыкнул вчера вечером, пришлось усмирять. Дело в том, что иногда, когда гасит свет, у него случаются приступы смеха. Он хохочет, не может остановиться, а затем начинает буйствовать. Вот почему охранники прозвали его Смехачом. Монк пошевелился и прищурился, будто просыпаясь. Его сразил очередной приступ кашля. Когда он, наконец, закончился, Монк прочистил горло и сплюнул на пол. Потрогал лицо рукой, который бил в стену, и, увидев на ней, кровь нахмурился. потом взглянул на меня, осознав, что я за ним наблюдаю. — Чего пялишься? Я опустил голову, поднял с пола пакет с антибиотиками и показал ему. — От кашля это тебе не поможет. — А ты откуда знаешь? — Я доктор. — Ну и пусть. Он махнул рукой, затем остановил взгляд на голове Софи, покоящейся на моих коленях, Его темные глаза вспыхнули. — А это что такое? — быстро спросил я, толкнув ногой пакет с землей. — Необходимо любым способом отвлечь Монка от Софи. — Земля с мочой лисицы. — Зачем? — Монк пожал плечами. — Для собак. Теперь было понятно, что это за вонь. У лисиц моча имеет резкий характерный запах. и они ею метят свою территорию разве эта собака дурачит спросил я их нет а вот проводника да все же я недооценил сообразительность этого человека полицейскую собаку моча лисицы не собьет с толку а вот неопытный проводник учуяв запах может подумать будто собака взяла неверный след Я решил не давать ему передышки и продолжил разговор. «Считается, что в этом районе нет никаких пещер». «Да, о них никто не знает», — кивнул Монг. «Ты здесь прятался, когда тебя искали за убийство девушек?» «Я сюда приходил всегда, когда захочу», — усмехнулся он. «Зачем?» «Скрываться от таких, как ты! А теперь заткнись!» Он порылся в барахле на полу, нашел плитку шоколада и, разорвав обертку, жадно съел ее. Потом свернул колпачок с бутылки с водой и, откинув голову, начал пить. Я с трудом сглотнул. Мое горло пересохло. Монк отбросил пустую бутылку в сторону и указал на Софи. Разбуди ее. Пусть спит. Ты хочешь, чтобы это сделал я? Софи больна. Если тебе нужна от нее помощь, дай ей отдохнуть. Монку грюмо кивнул. А что у нее с лицом? Разве это не твоих рук дело? Спросил я, пытаясь. вызвать его на разговор. Разве не ты недавно вломился в ее дом? Его темные глаза на мгновение вспыхнули. На широком лбу образовались глубокие морщины. — Что? И в этом тоже виноват я? — Но как же так? Он обхватил руками бритую голову, понизив голос до невнятного бормотания. — Что с тобой? Отвечай! — строго произнес я. забыв об осторожности. Не могу вспомнить, вскрикнул он, стучал ладонями по голове. Стараюсь, стараюсь, но не могу. Вот и доктор, значит, должен знать, что со мной. Тебе нужен специалист, и может не один. Да, знаю я этих специалистов, в отчаянии бросил он брызги слюной. Сволочи в белых халатах, что они знают? На сей раз у меня хватило ума промолчать, а Монг, успокоившись, снова посмотрел на спящую Софи. — Она твоя подружка, любимая женщина. Я промолчал, но монку мой ответ, кажется, был не нужен. — У меня тоже была подружка, — продолжил он, сжимая ладонями затылок. — И я ее убил. Понимаешь, убил любимую женщину.